ком звонит колокол. Когда прозвучал десятый гудок, Клейберн положил трубку. Потом, сделав на собою усилие, он опять взял трубку на этот раз, попытавшись соединиться с больницей. Ответила Клэр. "Стейнера нет", сказала она. "Деловая встреча и ужин в Фэрвейлском клубе Ротари-Карц". "Опять встречи". "Непременно деловые". "Да, Ник. — А ведь колокол звонит по тебе. С трудом сдерживаясь, Клейберн оставил Кларе адрес мотели и номер телефона, сказав, что позвонить Стейнеру завтра. Не было смысла спрашивать, что у них там происходит. Она-то уж точно ничего не знала. И, скорее всего, ничего не произошло, раз Стейнер не нашел себе лучшего занятия, чем жевать резиновую курицу в обществе ротарианцев». Клейборн положил трубку, и его раздражение исчезло вместе с последними лучами заката. С минут он размышлял, не сходить ли ему поесть, потом отказался от этой мысли. — Пусть Стейнер гоняет баночный зеленый горошек по тарелке, что до Клейборна ему сейчас важнее отдохнуть. Он сбросил ботинки и повесил одежду в узкий шкаф, потом открыл сумку, вынул все из нее, разложил одежду по ящикам, повесил второй костюм на вешалку, отнес в ванну бритву и туалетные принадлежности. Если к моему эжорам приходится каждый вечер заниматься этой канителью, то неудивительно, что они напиваются и приглашают проституток. Он сходил в туалет, подумал, не принять ли душ, но решил, что это подождет до утра. Надев пижаму, вернулся в спальню и опустил жалюзи, потом лег и натянул на себя одеяло. И тут... Увидел дипломат на комоде и вспомнил о его содержимом. До сценария, безумная леди, он во время полета так и не добрался. Можно было бы почитать его сейчас, но зачем? Он ведь собирался встретиться с Дрисклым, не для того, чтобы обсудить сценарий. Клейбурн заглушил кондиционер, опустился на кровать и выключил лампу на столике. — Завтрашняя встреча! Как ему лучше вести себя с Марти Дрисколлом? С чего следует начать? С чего начать? Вот что главное. Начинать надо уверенно, чтобы сразу установить отношение врач-пациент. Он, доктор Колейборн, авторитетная персона. Не должно быть никаких звучных латинских и греческих терминов. Терапевтический метод должен свестись к тому, чтобы дать выговориться пациенту. проверить, какая у него реакция, и посмотреть, как он будет раскрываться. Пусть Дрискл до хрепоты спорит сам с сам собой о потенциальной зрелищности картины. О деньгах, которые она принесет, нужно слушать его, как слушают человека, который стоит на подоконнике высотного здания, готовясь прыгнуть вниз. Только после этого следует объяснить ему его положение. Разумеется, картина будет зрелищный привлечёт к себе внимание, как прыжок из окна высотного дома, и, наверное, она принесёт много денег. Впрочем, если прыгун из окна застрахован, его поступок тоже принесёт много денег. Меда только в том, что его самого уж не будет в живых, и он не сможет распорядиться ими в своё удовольствие, потому что прежде чем прыгать, загляни в темноту внизу. И увидишь то, что вижу я, нормана бейца, который ждёт тебя там. Попомни мои слова. Он ждёт не дождётся, когда ты пройдёшь, готов поставить на это всю свою жизнь, и поэтому предупреждаю тебя, чтобы ты не ставил свою. Готов поставить жизнь. Последняя фраза отзвлась эхом. Он все еще думал о Нормане как о друге, но что думал на этот счет сам Норман, он мог воспринимать Клейборна как своего врага, и, возможно, это до известной степени было правдой. В своем сне он явился сюда, чтобы наказать самого себя, но в действительности он, может быть, явился, чтобы наказать Нормана за побег, который расстроил его планы. нига. Вот в чём дело. Книга была ключом ко всей этой истории. Он надеялся написать отчёт